Вторник 19 марта «Арбитр — это постороннее лицо, которое приглашается, чтобы признать нашу правоту» Американская поговорка Штабная колонна вошла в Великие Луки сразу после полудня На полных три часа, отстав от графика После повторной проверки периметра Командующий 1-й бронетанковой дивизией генерал-майор Дана Питерт Вышел из бронированной машины и уже через несколько секунд вбежал в подъезд светлого белокирпичного школьного здания, выбранного для размещения его штаба на ближайшие двое суток. Несмотря на суету на всех трех этажах, несмотря на беготню десятков специалистов с грузом электроники в руках, он наметанным глазом ухватил главное — работать уже можно. Мобильный командный пункт при всех его плюсах — имела свои минусы. А сам генерал Питерт был на удивление старомоден. Он старался по возможности работать из стационарного, хорошо оборудованного помещения, придавая защищенности уже второстепенное значение. Офицер в ранге капитана провел генерал-майора через просторный холл первого этажа по коридору, по лестнице и снова по коридору, не обменявшись с ним ни одним словом. — Здесь, сэр! Питер задержался перед дверью кабинета на одну секунду, вчитываясь под забытые буквы кириллического алфавита на надраенной латунной табличке. Впрочем, и так можно было догадаться. Какой еще кабинет в средней школе будет разделен на две части, с самого начала имея полноценную приемную? Дверь стальная, тоже хорошо. У двери часовой, поприветствовавшей командира дивизии оружием. Приемной вместо мордатой некрасивой русской секретарши несколько молодых офицеров и специалистов быстро заканчивали сбор и наладку многочисленных систем связи, автоматических систем управления и так далее и тому подобное. Системы позволяли объединить растекающиеся по шоссе дорогам и городам северо-запада России подразделения, его дивизии в единое целое, в живой и мобильный организм. Похоже на стальную многоножку, каждый сегмент туловища, который отличается от соседнего собственным набором броневых пластин, ходильных ног и прочих инструментов выживания и нападения. — Специально не убрали? — Убрать, сэр! — генерал Питерт улыбнулся. — Да зачем же? Пусть будут, даже к месту! — капитан вежливо улыбнулся. Напротив рабочего стола директора школы висели два портрета — Владимир Путин — со своим привычным взглядом из-под лобья, снятый на фоне трехцветного русского флага. Мужчина с неглупым лицом, немного полноватый, в белой рубашке и черном галстуке, но без пиджака, располагающий к себе. Портреты были без подписи, и кто на втором, Питерт не мог даже догадаться. «Связь уже вся, сэр!» «Доклады пару минут, сэр!» Капитан вышел из кабинета, оставив дверь в приемную полуоткрытой. Иначе было никак. От оборудования, установленного непосредственно на его стол и на второй журнальный столик, в дальнем углу тянулись толстые жгуты проводки. Чёрные, белые, ярко-жёлтые провода с наклейками и торчащими ярлыками. Всё это ещё больше усиливало возникшую у него аналогию с многоножкой. Красивой, сильной и быстрой. Очень быстрой. Аккуратно переступая, он подошёл к окну на всю высоту, закрытому плотными шторами почти не пропускающими свет. Все яркое освещение в кабинете было искусственным. Сдвинул край шторы вбок. Снаружи, как и ожидалось, оказался двор. Отлично. Вернув штору, генерал вернулся, уселся в дорогое кресло и быстро подстроил его высоту и расположение спинки под себя. Никаких оставшихся от прежнего хозяина лишних деталей на столе уже не было. Ни фотографий, ни записочек. Стояла пустая кофейная кружка, его собственная. Лежал желтый деревянный карандаш с ластиком на конце и совершенно чистый блокнот для записей. Это все. — Капитан? — Да, сэр! Молодой офицер заглянул в дверь. — Я жду доклад первой бронетанковой боевой группы в течение пяти следующих минут. — Да, сэр! Генерал-майор удовлетворенно кивнул. Когда этот парень говорит «да, сэр» таким тоном, это означает, что все идет неплохо что снаружи не ломятся в двери русские парашютисты, что маршрут следования от места, где он в последний раз имел сеанс связи с бригадными боевыми группами и конкретными батальонами в их составе. Оттуда и до двора этой школы. Что этот маршрут не установлен пылающими страйкерами. Но неплохо вовсе не значит идеально. Все совершенно не было идеально, и это заставляло его непрерывно испытывать напряжение. Было бы глупостью предполагать, что будет иначе, но рост интенсивности сопротивления русских частей и подразделений был очевиден. Первые людские потери дивизия понесла в десятки миль от границы русского анклава. Первая безвозвратная в двух десятках первые потери в технике уже на территории континентальной России. Это были отправные точки некой диаграммы Ганта. Но с тех самых пор в его голове невидимо откладывался уже полноценный линейный график. Столько человек с санитарной потерью, с расщеплением на легко раненых, раненых тяжело, столько безвозвратные. Техника, включая легкую гусеничную технику, колесные бронированные машины, колесные транспортные машины, пилотируемые и беспилотируемые летательные аппараты разных типов. Ни одного танка дивизия еще не потеряла, но иллюзий генерал-майор не питал. Если русские начали по одному и по два сжечь страйкеры и грузовики, появление всей остальной номенклатуры его техники в списках поврежденных и уничтоженных машин — всего лишь вопрос времени и дистанции. Он знал, как далеко расположены Великие Луки от одной границы, от другой границы, от обеих русских столиц, от ближайших крупных русских городов. Это был значимый узел коммутации, взятие которого позволяло бригаде пересечь важнейшую ракадную дорогу — региональное шоссе Р-51-Р-57. Интересно и показательно, что более крупное шоссе М-20Е-95, e точнее его сегмент южнее Пскова, уже потеряло свое значение для русских. Подразделения миротворческих сил уже перехватили его в нескольких местах — 35-я пехотная механизированная дивизия южнее Пскова, 1 кавалерийская и 12-я механизированная дивизия Бундесвера в районе Опочки, его собственная 1-я бронетанковая дивизия в районе Великих Луг. А ведь тем, в индексе «Шоссе» это означало «Москва». Совершенно нельзя сказать, что этот первый, самый примитивный успех, достигнутый на территории, опять же, континентальной России — то есть вне территории ее бывшего западного анклава, был достигнут руководством межнациональных сил легко, просто и без неожиданностей. Как и ожидалось, сопротивление русских стало осознанным уже через часы после нападения. По-прежнему неорганизованным, спорадическим, но именно осознанным. Все без исключения боестолкновения первых часов операции проходили по одному и тому же сценарию одиночки или малые группы русских военнослужащих, вооруженных легким стрелковым оружием, открывали огонь по миротворцам. Иногда довольно квалифицированно выбрав позицию, но это все. После этого следовал розыгрыш стандартного положения, заканчивающийся уничтожением фанатиков и зредкопленением одного или нескольких. Через несколько часов пришлось вести уже полноценный общевойсковой бой с остатками боеготовых русских подразделений, расквартированных в Анклаве. Но это был особый случай. Еще через несколько часов обнаружились свидетельства появления того самого осознанного сопротивления, которое Дана Питерт имел в виду. Снова засада на дорогах, снова попытки навязать огневой бой на ближней дистанции, зачастую в условиях городской или сельской застройки. Группы русских военнослужащих разных родов войск, от пограничников до строевых моряков неморской пехоты. Отделения и даже взводы иногда явно хорошо сколочены. Попытки вести бой организованно, выделяя при организации засадных действий огневую, отвлекающую и сковывающую группы и тому подобное. Первые случаи использования мин разных классов, в том числе управляемых. Первые попытки использовать бронетехнику, бронетранспортеры и бронированные боевые машины разнообразных типов. Причем использовать именно для боя, а не как транспортное средство, несущееся на восток на полной скорости. Слава богу, пока немногочисленные эпизоды применения русскими реактивных гранатометов по любым целям, попавшим в пределы их досягаемости, по легкой бронетехнике, невооруженным транспортом, живой силе, ударным и прочим вертолетом. Потери. Первая бронетанковая дивизия армии США пересекла калининградский анклав Российской Федерации по дорогам, максимально удаленным от основных очагов сопротивления, наискосок через юго-восточную его оконечность. Но и этого хватило, чтобы у многих сформировалось предчувствие. Да, потери точно будут. Разумеется, для такого заключения не нужно быть гениальным прорицателем — Понятно, что проведение миротворческой операции на территории России — это совершенно не то же самое, что ее проведение на территории Югославии, тем более Гренады или Панамы. У русских есть современное ПВО, некоторое количество современной авиатехники всех классов и очень, очень много всего прочего. Но одно дело видеть это на бумаге, С деловым видом записывать в блокнот отдельные вводные из видеопрезентаций на десятках брифингах подготовительного этапа и совсем другое ожидать кожи, что вот сейчас русские проснутся и бросят на тебя все, что у них есть. Или пусть почти все, потому что часть уже сожжена первым ударом. Захвачена в полусотни километров от границ на обнесенных колючей проволокой базах временного хранения военной техники без аккумуляторов, боеприпасов, электроники, без экипажей, наконец. Но вот сейчас они придут в себя, оправятся от неизбежного первого шока. Торопливые техники в измазанных черными жирными пятнами комбинезонах уже свинчивают переходники с заправочных горловин топливных баков — Специалисты по вооружению бегут вдоль крыльев боевых самолетов, гроздями выдергивая оранжевые красные страховочные ярлыки предохранителей из корпусов авиаракет. Моторы уже ревут сотни и тысячи моторов. Пилоты уже катят свои машины по рулежкам, напряженно вслушиваясь в скороговорку в эфире. Земля дрожит под весом сотен танков и бронированных самоходных орудий, начавших свое движение от стен своих обжитых боксов на территории — десятков военных баз. Вот сейчас, сейчас начнется. Мы уже взяли Калининградскую область, уже превратили ее в зону урегулирования К. Мы уже высадили десанты на Сахалине, Камчатке, в стратегических точках на побережьях Японского, Охотского и Берингова морей. Мы, первая бронетанковая дивизия, уже прошли Литву и Латвию. Сожгли опустевшие пограничные заставы в том месте, где Новорижское шоссе упирается в Европу. Тремя растопыренными в стороны остриями бригадных боевых групп мы последовательно прошли Себеш, Идрицу, Пустошку, Новосокольники. Это больше ста миль по русским дорогам и по бездорожью. Где вы? Где ваш удар? Где ваша армия, которую мы, граждане цивилизованного мира, боялись только десятилетий? Потом начали презирать, но все равно по привычке боялись. Почему на нашем пути нет никого, кроме отдельных бойцов с ручными пулеметами и штурмовыми винтовками? А в других, самых поздних по времени случаях, несколько отделений взводов, пусть сводных рот под командованием младших офицеров, несколько БТР и МТЛБ, ну, пора. И знаете, что самое важное? Ожидание русского контрудара и неизбежное крупномасштабное приграничное сражение с сотнями единиц потерянной боевой техники всех видов, с расходованием стоящих многие миллиарды долларов боеприпасов, с гибелью в бою тысяч, впервые за десятилетие тысяч своих солдат и офицеров. Все это было приемлемым для военного и политического руководства государств, запустивших крупнейшую миротворческую операцию в истории – сделавших ее реальностью. Лишь бы не было другого, лишь бы русские не решились на применение любого из компонентов их обширного арсенала оружия массового поражения, либо всех их вместе. А они не решились, как и было обещано военным, с самого верха. И теперь наверняка не решатся, потому что кто сказал «А», тот скажет и «Б». Так ведь, кажется, говорят. И не каждому генерал-майору, очень не каждому известны в подробностях или хотя бы в обзорном виде факторы, сыгравшие ключевую роль в том, что так оно и случилось, и что так оно и будет. Но можно догадаться, потому что позади у них Ирак, и Ливия, и позади Югославия, и в целом позади Афганистан. И уже ясно, насколько для многих становится очевиден выбор между «тебя повесят перед телекамерами» и «будешь доживать в комфорте». Когда это уже перестало быть неочевидной отдаленной теорией, когда война уже началась. Именно это, именно возможность такого выбора сломила столь многих в военной иерархии Саддама. И это оказалось очень серьезным подспорьем крылатым ракетам. Да, разумеется, нельзя не признать, что славяне отличаются от арабов ментальностью, но последние десятилетия, как не смешно это звучит, весьма способствовали освоению верхушкой российского общества арабского образа жизни. Продавай нефть, и у тебя будет белый верблюд, с горба которого ты будешь плевать на всех. А к белым верблюдам в собственности, оказывается, так легко привыкнуть. Если вложить годы в поиск подходов к ключевым людям в политической и военной иерархии противника и подкрепить подходы к ним без преувеличения неограниченным бюджетом с одной стороны и совершенно недвусмысленными примерами с другой... Понятно, что это сработает отнюдь не во всех случаях. Но если принцип сработает хотя бы в нескольких ключевых узлах длинной цепочки, делающей каждую существующую на земле державу способной защитить себя, исход столкновения предрешен. И очень может быть, что этот этап у них уже позади. В глубине души генерал-майор Дана Питерт полагал, что именно в этом причина того, что русские еще не нанесли по нему масштабный удар. Они всегда были мастерами «Комбинет Армс». Русские общевойсковые операции Второй мировой войны и их собственной «Афганской войны», их без преувеличения блестящие наработки по взаимодействию родов войск составляли почти половину тех разборов в ходе освоения им соответствующих дисциплин в нескольких военных учебных заведениях. Он не сомневался в том, что, когда русские выберут время, и отпустят сжавшуюся пружину, их контурдар будет масштабным и страшным. И это не гипербола. Неспособное привлечь внимание заскучавшей телеаудитории слова, именно таким он и станет. Но он был готов, и текущие минимальные потери ориентировали его и его штаб, позволяли предугадать мишень ближайших русских атак, будущую реакцию на них, его собственных людей». Ответ политиков Вашингтона и Москвы на эту реакцию, не имевший для него никакого значения сам по себе, но способный отразиться в движениях обеих военных машин. К середине вторника, 19 марта, дивизия потеряла несколько грузовиков и уже целых четыре страйкера в четырех независимых боестолкновениях. Как уже упоминалось, во всех случаях они проходили практически по одному сценарию — плохо или сравнительно, грамотная организованная засада, короткий этап не слишком эффективного огневого воздействия, после чего разыгрывается стандартное положение, как говорят в спорте. Над двигающимися колоннами висели тактические БПЛА и разведывательные, либо разведывательно-ударные вертолеты, причем Петард выделил на прикрытие маршевых колонн бригадных боевых групп и тылов, дивизии практически три четверти собственной и приданной вертолётной техники. Он разумно предположил, что пока русские не нанесут контрудар, такой вариант её применения является оптимальным. Пилоты и операторы Apache и «Лонгбоу» получали боевой опыт в практически тепличных условиях, в работе по относительно незащищённым целям, в том числе именно по одиночным мобильным небронированным или легко бронированным объектам. То есть формат боевой работы являлся практически профильным, но реализовался не вплотную к линии боевого соприкосновения, а вне ее. В этих же обстоятельствах весьма неожиданным было то, что собственная авиабригада дивизию уже тогда несла потери в людях и технике. Причем худшие пришлись на 127-й авиабатальон обеспечения. В одной из всего нескольких оказавшихся относительно эффективных засад Инсургенты сумели сжечь или серьезно повредить несколько транспортных единиц батальонной колонны роты штаба и снабжения, включая сразу три автоцистерны, явно ставших их приоритетными целями. Еще одной такой целью оказался автобус, перевозящий технический персонал батальона, и какой-то умник уже приписал к докладной записке заключение о том, что данный эпизод — Возможно использовать в пропагандистской работе армейского отдела по связям с общественностью. Девять раненых и еще один скончался от ран до прибытия квалифицированной медицинской помощи. Все без исключения нападавшие были уничтожены грамотным, хотя и запоздавшими действиями эскорта. И данный эпизод таким образом тоже ложился в общий ряд. Но неожиданным было иное. Вечером понедельника один «Апач» 1 батальона 501-го авиационного полка, входящий в состав дивизии бригады военной авиации, оказался тяжело поврежден с большой дистанции, двумя почти одновременными попаданиями снарядов русского реактивного противотанкового гранатомета. Петард видел фотографии и читал краткое заключение эксперта. Эта машина не подлежала восстановлению. Однако тяжело раненый пилот сумел посадить «Апачо», машина таким образом не считалась потерянной. Более важным Петард счел второе оперативное заключение, имеющее не технический, а тактический характер. Подписавший его офицер ВВС сделал вывод о том, что это была именно противовертолетная засада. В противном случае невозможно было объяснить направленность огня. Генерал Петард был не вполне согласен со столь далеко идущим выводом. По его собственному исходному мнению, скорее всего, русский гранатометчик с навыками снайпера, или два таких гранатометчика, ждали транспортную колонну, но при появлении в небе ударных вертолетов и приняли совершенно верное в данной обстановке решение. То есть не затаиться и лежать, а открыть огонь по противнику, даже при очевидном неравенстве сил. Однако уже следующий эпизод показал генералу, что он мог быть неправ, В 8 часов 5 минут утра сегодняшнего дня еще один боевой вертолет того же 1-го батальона был сбит попаданием ракеты переносного ракетно-зенитного комплекса, почти без сомнения отнесенного к типу «Грааль». Причем сбит именно находясь в прикрытии транспортной колонны, далеко позади головных элементов соответствующей бригадной боевой группы. А значит, значит офицер ВВС был прав, а он нет. Появление на поле боя русского ПЗРК было очень значимым фактором. «Апач Лонгбоу» являлся чрезвычайно живучей, хорошо бронированной машиной. А русский «Грааль», как всегда считалось, имел недостаточную боевую эффективность. Однако это несоответствие не сработало в данном конкретном случае. Можно было ожидать того, что так будет иногда случаться и дальше, что потери увеличатся. Сбитый вертолет упал в одно из многочисленных в этой местности озер, затонул, и тела экипажа до сих пор не извлекли. Было неясно, погибли ли они при попадании ракеты или оставались живы, пока перекошенные от удара десятков поражающих элементов бронированный кокон не увлек их на глубину нескольких метров. К полудню, то есть еще до прибытия в город, оперативный отдел штаба Первой бронетанковой дивизии представил имеющую традиционную форму докладную записку. Понесенные потери в технике и людях были ожидаемыми, и даже меньшими, чем планировалось. Но, пробегая взглядом по абсолютным числам и по долям процента в одних и других графиках, командир дивизии продолжал недовольно хмуриться. Меньшими, чем планировалось, эти потери были пока просто потому, что русские не нанесли ни одного удара, Ни на одной позиции не выстроили оборону силами более полнокровной роты. Ни разу. 35-я пехотная механизированная дивизия уже получила его под сражение с русскими кадровыми частями лицом к лицу и выиграла его с практически сухим счетом, пользуясь преимуществом первого удара, подавляющей массой артиллерии и ракетных систем. Здесь у него сражение еще не начиналось, хотя штаб первой бронетанковый был уже в Великих Луках, не самом маленьком русском городе и далеко не самом первом по счету от границы. При этом на данном направлении была расквартирована масса русских подразделений, о которых он знал все. Его оперативная карта пестрела десятками пометок, каждая из которых обозначала батальон постоянной готовности или кадровую часть, десяток самоходок или эскадрилью боевых вертолетов. По некоторым из этих целей уже вторые сутки били и били ВВС, добиваясь больших и малых успехов и неся при этом собственные потери. Но ни разу пока все эти эскадрильи, батальоны и даже полки не встали на его пути. Вместо этого русские отходили. И это вызывало у генерала все более стойкое чувство тревоги. Проблема была даже не в том, что текущие подобные потери — не демонстрировали своей окупаемости или обоснованности в глазах людей, не являвшихся профессиональными военными. Они были как бы сами по себе, они не являлись неизбежным грузом на весах, в противоположной чашке которых лежали явные достижения — десятки и сотни сожженных вражеских танков и бронемашин, горы убитых в бою вражеских солдат и толпы их же взятых в плен. А история наглядно показала, что захват у России части территории тоже не самое главное. Они умеют делать этот фактор обратимым, отбивать свою территорию назад. Или умели раньше. Проблема была в том, что он не верил в тотальную потерю силы воли русским командованием и в массовое дезертирство русских солдат до первого же реального масштабного сражения именно лицом к лицу причем проведенного даже не по сценарию первого удара по Калининградскому анклаву, а именно в поле — GI против Ивана, M16 против АК, Абрамсы против Т-72, Т-80 и Т-90. Русские что-то задумали, и это заставляло генерала и его штаб осторожничать. В противном случае, к послезавтрашнему дню он был бы уже в ржеве. И более того, штаб 7-й армии штаб межнациональных миротворческих сил его настрой разделял полностью и безоговорочно. В очередном, 10 или 15-м по счету коротком разговоре за последние сутки генерал-лейтенант Марк Хертлинг сказал ему «Без колебаний отходи назад, если надо». А ведь Питерт отлично знал, не мог не знать, какому тяжелому давлению подвергается Хертлинг со стороны политиков которым нужен только темп продвижения тысячи уничтоженных танков и солдат-врага, которые не представляют, что такое огневой мешок или огневая засада. Данные спутниковой и авиационной разведки показывали, что русские действительно отходят, но ведь они не могут не понимать, что на отходе они бесполезно теряют технику и живую силу. Подвергаясь ударам ВВС раз за разом, реализовывавших в местных воздушных боях свое численное преимущество и более высокий уровень подготовки. Выходя из-под зонтика объектовых ПВО на шоссейные и местные дороги, где шансы ударных машин НАТО нанести им значимый урон, резко повышались. Планируют ли они то, о чем он думает с таким страхом? В сложившихся обстоятельствах, в условиях осторожного продвижения вперед при минимальном противодействии, У Питерда было оправдание низкому уровню активности своей артиллерии. Артиллерийские системы, состоящие на вооружении дивизии, не способны были действовать на требующуюся дистанцию. Их нужно было подтягивать ближе. Но это совершенно не входило в планы командующего дивизии, который собирался беречь их, как зеницу ока. Русские ракетные войска и артиллерия являлась родом войск, которые он в высшей степени уважал — и не в последнюю очередь зачисленные показатели. Одного полновесного удара, находящихся под рукой огневых средств, русским могло хватить на то, чтобы превратить его четкие эстетичные планы и графики в полный кошмар, в многочисленные однообразные списки убитых в бою, пропавших без вести в бою и раненых в бою солдат его дивизии. И если русские сохранили хотя бы долю своих систем наведения и хотя бы часть системы управления и контроля, они ударят не по броне, Не по пресловутым «Абрамсам» и даже не по уязвимым «Страйкерам», а именно по его собственной артиллерии. После чего сложившийся баланс резко переменится. Если не в их пользу, то во всяком случае в сторону равновесия сил. Но такого шанса он давать им не собирался». Именно планомерное, полное, нетерпящее исключение уничтожения всех обнаруженных мобильных пусковых ракетных установок и позиций ствольной артиллерии было приоритетом его ударных боевых групп. — Генерал, сэр! — Да. Снова вошедший в комнату капитан взял со стола наушники с головным микрофоном, подал ему. Питер быстро надел наушники на голову, отрегулировал положение микрофона. Капитан тем временем включил видеоэкран и провёл по покрытому зелёным бархатом столу компьютерной мышкой, проверяя соединение. Кивнув капитану, командир первой бронетанковой дивизии ввёл многозначный пароль. Серый треугольник дивизионной эмблемы сразу стал золотым, синим и красным, а затем снова блеклым, не мешая работать с документами. — Гладиатор! — Готовое первым гладиатору! произнес в уши спокойный голос человека средних лет. Этот голос был давно знаком к генералу Питерду. И сейчас он потратил секунду, не ответил сразу, чтобы попытаться услышать в нем какие-то новые интонации. Не услышал. — Докладывайте сперва об авиаударе. — Позвольте поправить. Не собственно авиаударе соло, комбинированном ударе авиа и броня. На своей стороне эфира генерал Питерд приподнял брови. Вот этого он еще не знал. То ли это чего он ждет? Быстро выдернув планшет из мягкого гнезда сумки, он нажал на кнопку питания, и экран тут же осветился. Мгновение, и он убедился, что командир первой бригадной боевой группы его дивизии был совершенно прав. На тактической карте, охватывающей тысячу квадратных миль, впервые ярко высветились иконки живой русской бронетехники вплотную к подразделениям его дивизии. Впервые за двое с лишним суток. Карта центрировалась на нескольких безымянных озерах, сгруппированных вокруг городка Невель, готовые первыми. Первая бригада боевая группа растянулась почти на 55 миль по оси северо-запад-юго-восток от восточной окраины Невеля и до города с непривычным названием «Велиш». На третью и четвертые группы горцев и бульдогов приходился в совокупности фронт почти такой же длины, загибающиеся от западного побережья озер еще одной группы, расположенных восточнее Великих Луг, и гораздо более крупных, строго на север в сторону Локни. Это наглядно иллюстрировало приоритетную боевую задачу дивизии на ближайшие сутки. Понятно, что никакого фронта в виде окопов и линий колючей проволоки не было и не могло быть. И понятно, что русские выбрали именно первую группу, уже освоенную ими к тому времени понесшие первые потери еще в Калининградской области, а затем следующие неожиданные в Прибалтике во время форсированного марша через замершие в шоке и восторге города Литвы и Латвии. Полностью европейские, неожиданно оказавшиеся неспособными полностью нейтрализовать инсургентов. «Слушаю». Даже, собственно, удар был комбинированным. Шесть хайденов, по крайней мере один хокум, ударились минимально высоты по моему передовому отряду — «Это я уже докладывал. Наши потери оказались минимальны, но они фактически нейтрализовали имевшиеся в моём распоряжении мобильные средства ПВО и успешно пробили низковысотный коридор для восьмёрки фенцеров. Очень синхронная работа». «Так». Генерал не собирался давать какие-то комментарии на этом этапе доклада. Он впитывал информацию, уже не самую новую, но впервые цельную. Это был первый русский авиаудар фронтового ранга за двое с лишним суток с момента начала операции. Наш предварительный вывод — это то, что фенсеры шли с неполной загрузкой. Видимо, они поднялись с относительно далеко расположенной базы. Но наше господство в воздухе... Нам не просто обещали господство, нам гарантировали, что каждый русский ударный самолет, поднявшийся в воздух в западнеуральских гор, будет идентифицирован вовремя что на каждой будут наводить голодных до медалей и славы ребят там, наверху, в синем небе. — Я жду, — ровным голосом произнёс генерал Питерт, уже догадываясь, к чему полковник подводит. К тому, чего ещё не было на его экране, что всегда занимало больше всего времени. Тот назвал цифру, подождал, пока она дойдёт, и назвал другую, и затем третью. — Могло быть хуже, — тем же ровным голосом отметил командир дивизии. — Могло. Тон то дался ему без большого труда, хотя никому совершенно незачем было об этом знать. Он произнёс совершенно честные слова. Всё действительно могло быть хуже. «Дальше». «Немедленно после авиаудара русские нанесли удар бронёй». «Наконец-то». «Совершенно верно, наконец-то. Но ровно в худший момент. В момент, в минуты, когда я вынужден был вспомнить слово «дезорганизация». «Это сильное слово. Я давно не слышал его в приложении к подразделениям армии США. И, простит меня бог, я надеялся, что никогда его и не услышу в приложении к собственной дивизии. Как это произошло?» «Генерал, сэр, это заняло минуты, как я и сказал. Но удар фенсеров пришелся точно по противотанкистам, а синхронизация их действий вновь оказалась весьма... Таким образом выстраивается очень интересная цепочка». Хайнды и их драгоценные одиночные Хокум пробили коридор, а фенсеры выложили свою боевую нагрузку на роту Ф, едва развертывающуюся с марша. Я напомню, мы до сих пор не видели ни единого живого русского танка в поле. Рота Ф потеряла часть сил и средств и не смогла противодействовать русскому удару с ожидаемым уровнем эффективности. В то же время генерал-майор быстрыми движениями пальца перекидывал фотографии на сенсорном экране. «Да, в то же время. В принципе, даже одни противотанковые средства пехоты способны не дать русским реализовать свой потенциал, пока они окажутся исчерпаны. А учитывая, сколько у них может быть танков, такой вариант не является совсем уж фантастичным. Удар, собственно, брони пришелся по 4-му батальону 17-го пехотного полка, уже успевшему развернуться в боевые порядки. В целом, русские не проявили большой настойчивости, к моему удивлению». Потратив такие значимые усилия, получив отпор и потеряв несколько машин, но всё же добравшись до средней дистанции и начав обмен огнём, они довольно быстро отошли. — Вы этого не ожидали? — Я этого ожидал. Дана Питер представлял себе лицо говорившего. Полковник Кен Энджи — светлоглазый, светловолосый и короткостриженный, щекастый, как ребёнок. Он был немного похож на немца, а немцы всегда были хороши на войне. Ему ли не знать? и все же общие потери оказались достаточно велики. — Да, генерал, сэр, достаточно велики. Понятно, что отрицание было не лучшим вариантом. Они все знали, что колесная боевая бронированная машина м 1126 «Страйкер» во всех ее вариантах, широко представленных в батальонах и отдельных ротах их дивизии, не слишком устойчива к боевым повреждениям. Даже с неполной загрузкой русские фенсеры в двух последовательных заходах Выложили на разворачивающуюся роту Ф 12 тонн свободно падающих бомб и полсотни крупнокалиберных неуправляемых ракет, защитные минуты о половине в противотанковые возможности первой бригадной боевой группы ЭДЖИ. Можно было представить, какое это произвело впечатление на солдат и даже на офицеров дивизии, прошедших уже по нескольку войн, и ни разу в жизни не побывавших под авиаударом противника. А потом на тактических экранах командиров рот и взводов появились русские танки, и было совершенно непонятно, сколько их и что будет дальше. И вот тогда Эджи принял совершенно верное решение — отходить. И добился его мгновенного исполнения. И русские как бы отбили несколько километров своей территории, а потом уцелевшие из них тоже отошли. — Что вы считаете лучшим из случившегося? — поинтересовался командир дивизии. — Простите? — Лучшим, или перефразируя, самой хорошей новостью во всем этом. «Сила русского удара!» — без колебаний ответил ему полковник Эджи. «Однозначно. Десять основных боевых танков — это сила, которая раздавит пехотную роту в поле, как кувалда. Но это же ничто по сравнению с их и нашим потенциалом. Десять — это полноценная рота, но это все». «В первом ударе, комбинированном, ударные вертолеты, ударные самолеты, броня, вновь ударные вертолеты, прикрывающие отход брони». «Разведка боем». «Именно так, сэр. Именно к этому заключению мы пришли. Но дорогостоящая разведка. Не вполне уверен, что она для русских окупилась. Возможно, не начавшееся наступление?» Он сделал паузу, выжидая проявления какой-то реакции командира дивизии, не дождался и продолжил. «Если и дата то наступление локального масштаба, не имеющее никакого военного значения. Демонстративная акция». «Ещё раз. Демонстративная акция. Мы такие, мы можем». «Проведённая вплотную к границе с Белоруссией, стоившая им одного вертолёта и восьми современных танков». «Т-72? Разумеется». Оба помолчали. «У русских было полторы тысячи Т-72 в войсках и ещё семь с половиной тысяч на хранении». Даже при том, что половина не могла быть расконсервирована и введена в строй в сколько-нибудь обозримое время, а часть без хранения была уже захвачена миротворческими силами, это было в разы больше, чем общее число танков в Европе, включая американские. За неделю боевых действий дивизия уничтожила длинной рукой не более чем 15 русских танков, все до единого относящиеся к разным подтипам их основного боевого танка второго поколения Т-72. Генерал-майор Питер напомнил себе, он командует первой бронетанковой дивизией, пафосно именуемой главной ударной силой того и другого и третьего, миротворческого контингента, участвующего в операции Свобода России армии США в Европе и 7-й армии США. В его распоряжении был один танковый батальон в составе 4-й бригадной боевой группы и второй такой же батальон, входящий в состав второй группы, перманентно находившейся в Техасе в течение многих лет, и лишь сейчас перебрасываемый в Европу. Генералу, прошедшему Ирак, и видевшему танковые марши и танковые атаки во весь горизонт, было больно на это смотреть. Окажись, русские способны двинуть на него хотя бы две сотни основных боевых танков за раз, и 100% исхода столкновения будет зависеть именно от длинной руки — от «Апачи» «Лонгбоу», входящего в состав бригады полнокровного авиаполка, от придаваемых дивизий и совершенно независимых от нее средств за горизонтного поражения. Но, как ни странно, собрать 200 танков в один кулак они в текущем 2013 году уже вряд ли могут. Их танковые войска — бледная тень былого. Всего одна танковая дивизия, одна танковая бригада полного состава в западном военном округе — Обе расквартированы вплотную к Москве, а в танковых батальонах их мотострелковых бригад всего по сорок машин. Всего. Питерт невольно усмехнулся сам себе. Слово «всего» было настолько неверным, что это заставляло чувствовать во рту кислый вкус. Встреча его дивизии с любой известной ему русской мотострелковой бригадой в секторе наступления первой бронетанковой должна была проходить по давно отработанным сценариям, типы которых соответствовали тому, Приняли ли русские встречный бой, встали ли они в оборону и какой вариант ее выбрали — быстрое чередование статичных и маневренных фаз боя либо их классическое — зарыться в землю за минными полями. И один, другой, третий и все иные варианты не давали русским много шансов. В каждом случае доступные армии США современные средства технической разведки заблаговременно вскрывали их позиции — Штаб дивизии определял приоритетность целей, после чего начинала работать длинная рука, ударные вертолеты и артиллерия. «Демонстративная акция», — медленно и с выражением повторил командир дивизии. «Стоившая им одного вертолета и восьми танков, проведенная практически на границе с Белоруссией. Да, я подумаю над этим». При этом броня была сама по себе в отрыве от мотопехоты и, например, мобильных средств ПВО. — Да, именно так. При том, что они наверняка имеют весьма полное представление о том, кто им противостоит и, соответственно, о числе Апачий, непосредственно в нашем распоряжении. — Да. Оба помолчали, и Питерт явно почувствовал, как напряженно размышляет на дальнем конце эфира его собеседник. — Хорошо, — наконец заключил он. «Что-нибудь еще?» «Да, по-прежнему весьма высокий темп потерь разведывательных БПЛА всех классов. Основная причина — огонь стрелкового оружия». «Это ожидаемо». «Совершенно верно, ожидаемо. Но неожиданным является именно объем потерь. Вспомни, Ирак. Саддам раздал по Калашникову с мешком боеприпасов каждому задрипанному милиционеру. В отдельных случаях там имела место совершенно беспрецедентная плотность огня по разведывательным БПЛА» то есть именно по неспособным к немедленному ответному удару объектам, и почти никакого результата. Сколько-то мы теряли с но совершенно незначимые цифры, сравнимые с объемом потерь по небоевым причинам. Там была пустыня, песок на земле, песок в воздухе. Смазка превращается в желе. Авиадвигатели всех типов изнашивались с дикой скоростью, электроника сбоила от жары и того же песка. Здесь этого нет и в помине, и потери по небоевым причинам минимальны. Да и техника явно стала лучше. — Уверен, дело не только в этом. Еще раз, я привожу не только относительные цифры, но и абсолютные. — Вывод. — Русские умеют стрелять, в отличие от арабов. Питерт фыркнул, не постеснявшись. Русские были способны на много разных штук, которые отличали их от арабов. В конце концов, они сконструировали и даже до сих пор производили свои собственные танки, самолеты, вертолеты и крупные боевые корабли. Они только покупали их за нефть. Да, можно было поверить в то, что они умеют стрелять из своих калашниковых. «Я очень прошу не смеяться, генерал, сэр. Мы читали те же самые аналитические записки все последние месяцы и годы. Русские фактически табуировали стрелковое оружие». Практика с собственным стрелковым оружием даже в мотострелковых войсках традиционно сводится к минимуму. Владение пистолетом или револьвером строго запрещено совершеннолетним законопослушным, принимающим участие в голосовании гражданам, в том числе отслужившим по призыву или контракту, в том числе офицерам их собственной армии и полиции во внеслужебные часы. Чтобы купить паршивое гладкоствольное ружье для охоты на уток, человек должен месяцами прыгать с русскими рублями в зубах. В любом эпизоде самообороны с применением оружия, в том числе, кстати, холодного, оборонявшийся по умолчанию признается виновным. И так далее. Вы помните этот анализ? Среднестатистический русский призывник в принципе не может стрелять метко. Так нас убеждали. Я слушаю внимательно, хотя, на мой взгляд, последняя минута моего времени была потрачена напрасно. «Я прошу прощения, генерал-сэр. Я уже закончил. Это было мое частное мнение». «Хорошо, Кен. Я принимаю его к сведению именно как частное мнение о невысоком уровне анализа данного конкретного аспекта, проведенного на подготовительном периоде операции. Теперь о целом. Работа готовых первыми меня устраивает. Темп продвижения хороший, потери более чем приемлемые, даже с учетом этого удара». «Дисбаланс в отношении применения страйкеров и артиллерии я по-прежнему поддерживаю». «Что касается противотанкистов. Рота F нарвалась по объективным причинам. Русские нас несколько расслабили. Да, у них все еще есть фенсеры. К слову, из всех ударных высокоточным оружием по силам и средствам их ВВС, собственно, фенсеры наверняка имели низший приоритет. Это самые старые из их сухопутных ударных самолетов. Но у них есть и много чего еще». «Штаб группы переварил девятичасовую сводку об ударе оперативно-тактическими ракетами по штабу 48-й бригадной боевой группы». «Да, сэр. Я был впечатлен». «Вот именно». «Тоже термин. На этом фоне потери офицерского состава роты «Ф» выглядит довольно блекло. Не то чтобы я на что-то намекал. Это я так, призываю вас быть осторожным». «Да, сэр. Спасибо, сэр. Конец связи, готовые первыми». «Конец связи, гладиатор». Генерал Питер стянул с головы наушники и, чтобы не вставать, положил их прямо на стул. Одновременно с разговором он успел проглядеть несколько новых документов с грифом срочности и даже ответить на некоторые из них. Собственными глазами посмотрел на сводную таблицу потерь БПЛА по всем трем бригадным боевым группам и по отдельным ротам своей дивизии. Проверил показатели готовности всех батальонов 501-го авиаполка. Они по-прежнему были почти стопроцентными. Обменялся несколькими короткими депешами с руководителями отделов своего штаба в режиме мультитача, пользуясь истилом и клавиатурой. Большинство командиров дивизионного звена традиционно работали в тесных прокуренных комнатах, непрерывно общаясь в перекрестном режиме, то, что называлось раунд-ровен. Но он был, наверное, большим индивидуалистом, чем многие другие, значительную часть командной работы осуществлял, находясь в своем кабинете один. Благо, современные технологии это позволяли. За окнами сухо и негромко стукнуло несколько раз подряд, и Питер тут же, не раздумывая, вынул из кобру пистолет и дослал патрон в патронник. Полминуты тишины и через массивную дверь, непонятно зачем нужную директору русской средней школы в его или ее кабинете, начали пробиваться голоса. Там вообще стало довольно шумно, и он не выдержал, поднялся со своего места и первым делом подошел к окну. Осторожно отодвинув тот же самый край занавески, что и в прошлый раз, он убедился, что во внутреннем дворе школы ничего необычного не происходит. Прямо напротив его окна были здоровенные окна крытого спортивного зала, завешанные поперечинами шведской стенки и почему-то крупной чейстой сеткой, как на старых парусных кораблях. Сквозь окна противоположной стороны зала тоже ничего особенного не просвечивало. Голоса за дверью не стихали, и он, отпустив занавеску, двинулся туда. Подумав, прежде чем открыть дверь, он сунул пистолет обратно в кобуру, машинально проверив положение предохранителя. — Генерал, сэр! — Что происходит? Он сразу увидел, что дело пахнет чем-то нехорошим. Это была отлично знакомая каждому взрослому человеку тень на лицах. Но... Вошедший из коридора капитан произнес несколько довольно неожиданных слов, и генерал Питерт запнулся на половине шага. Потом, решившись, он все же вышел, а капитан последовал вплотную за ним. Часовой за дверью директорской приемной выглядел довольно напряженно, и командир дивизии кивнул ему успокаивающе. Парень не знал, в чем дело, но серьезно относился к своим обязанностям, к своему долгу. Снова переходы, коридоры с широкими окнами. По растенках застекленные рисунки цветными карандашами, восковыми мелками и яркими красками. Две трети рисунков изображали детей и их родителей в разных жанровых сценах. На остальных были лошади, собаки и котики, как это и бывает в рисунках детей всего мира. Перед входом оказалось довольно людно. Но при его появлении половина офицеров и сержантов тут же начала расходиться по своим делам. «Где?» Капитан обменялся несколькими словами с первым лейтенантом, и тот, оборачиваясь каждые несколько секунд, провел их обоих мимо вывороченной металлической вертушки и через двойные стеклянные двери наружу. Солнце, оказывается, светило ярко, и генерал-майор приостановился на секунду на ступенях, чтобы дать привыкнуть глазам. Первый лейтенант провел их мимо одного поворота, мимо другого, повел по выложенной из плиток дорожке между слякотным пространством по бокам, Деревья были голыми и навевали тоску даже в середине такого отличного яркого дня. А ведь это был конец марта. В это время года зелень в его родном эль уже начинала выгорать. «Здесь?» Ну да, то, что здесь, было очевидно довольно издалека. Снова группа людей. Снова часть, заметив его, тут же уходит, хотя уже не с таким деловым видом. Неожиданно стала зябка. То ли от наполненного влагой ветра, то ли от зрелища. Женщина и собака, лежащие в метре друг от друга. Довольно много крови. «Лейтенант, очень коротко!» Кивнув, волнующийся лейтенант начал рассказывать о произошедшем. Винтовка почему-то мешала ему говорить, и он, наконец, убрал ее за спину. Периметр временного штаба дивизии, разумеется, в несколько слоев обвесили датчиками. В конце концов, они были на окраине чужого города, не так давно захваченного пусть без боя, но у противника. Видеомониторы подтвердили, что одно из срабатываний было истинным, и к нарушенному периметру быстро выдвинулась тревожная группа в составе трех стрелков. С группой добровольно вызвался следовать приданной штабу дивизии офицер сухопутных войск Вооруженных сил Эстонской Республики, имени которого Питер даже не знал. Через пару минут бега наводимая по радио группа вышла на нарушителя, эстонский капитан немедленно открыл огонь. Питер посмотрел на оба лежащих перед ним тела снова, потом обернулся к эстонцу. «Одна минута на объяснение!» — потребовал он. «Я решил, что они могут представлять угрозу, сэр!» — произнес капитан на вполне удовлетворительном английском. «Собака!» Собака была немецким боксером. Судя по тому, как она лежала, ей даже не пришло в голову пытаться защитить хозяйку от угрозы. Огонь был открыт с большой дистанции. «А девочка?» «Я не знал, что... Девочку застрелили потом!» Громко и отчетливо сказал сбоку один из двух стоящих боком к группе капралов. «Сэр!» «Заткнись! Даже если бы ты назвал меня черножопой образиной, ты не смог бы удивить меня больше! Капрал, говорите!» Скупо жестикулируя кистью свободной руки, капрал показал, кто как бежал и перечислил, кто что в какой последовательности делал. «Глупая девчонка наверняка решила по-быстрому выгулять своего пса!» буркнул он под конец. Там дальше дыра в заборе, а все вокруг прикрывают кусты, хотя сейчас это не слишком работает. Ей надо было сидеть дома, но она наверняка решила рискнуть. Потому что в городе тихо, вообще без стрельбы. Попыток защитить город не было, а слишком смелых полицейских быстро перебили. Или она вообще еще не осознала произошедшего. В конце концов, прошло всего несколько часов, как город взят. «Сэр, она тоже могла представлять угрозу, вот посмотрите!» Эстунец наклонился над убитой. И Питерт сначала даже не понял, что он делает с ее поясом. Потом капитан разогнулся и протянул ему грязную, замусоленную двуцветную ленточку, сначала сложенную в виде банта, а теперь растянутую вдоль. Три черные полоски, две оранжевые и едва видный оранжевый кант по обоим краям. «Вы знаете, что это такое?» Капитан выглядел довольно уверенным в себе и снова переведший на него взгляд, Питер отрицательно покачал головой. — Это символ советской оккупации. — Что? — Оккупации! Такие ленточки уже много лет носят те русские, кто поддерживает оккупацию Прибалтики и демократических государств Европы, предпринятую советскими войсками в сороковых годах, кто отрицает их преступления. Питер снова пожал плечами. Он понятия не имел, что именно имеет в виду эстонец, но в голову влезла смутная ассоциация об ИРА — Ирландской республиканской армии. Сочувствующие этой террористической организации обыватели вроде бы действительно носили какие-то там знаки и символы, выражая свою моральную поддержку боевикам. «Вы увидели эту ленточку и потому выстрелили?» «Это русская шлюха, демонстративно!» «Я задаю вопрос. Я не люблю, когда мертвых семнадцатилетних девочек называют шлюхами». «Нет!» «Что ж, ответ дан быстро. Спасибо на этом. Капрал?» Тот же капрал, что оказался свидетелем произошедшего, протянул руку, но, к всеобщему удивлению, капитан вывернулся в сторону и положил винтовку на ладонь. Второй из капралов, белокожий, немедленно переступил на пару футов в бок и прицелился эстонскому офицеру в затылок. Что понравилось генералу, не изменив при этом выражение лица ни на секунду. Оба офицера его штаба встали рядом, и неадекватный капитан тут же пришел в себя. «Это оружие вручила мне моя страна!» Нараспев произнес он, отводя руки в стороны. Питерт снова фыркнул. Он служил всю жизнь, но понятия не имел, что Эстония производит М-16. Чернокожий капрал отобрал у эстонца винтовку. Второй из капралов страховал его тем же стопроцентно действующим манером, пока процедура не закончилась. После этого Питерт потерял к произошедшему всякий интерес. Он не сомневался, что его ребята все сделают как надо. Они знали последовательность необходимых в данной ситуации действий, по крайней мере, теоретически, и то, что местную девчонку застрелил чужак, полностью исключало приходящие на ум варианты. Можно предположить, что быстрый на язык и быстро работающий с пусковым крючком капитан отделается достаточно легко, ну да и бог с ним. Зато к нему самому и к его людям претензий пока нет и быть не может. Уже возвращаясь назад, к ждущей его работе командир дивизии усмехнулся. Фраза «я решил, что они могут представлять угрозу» была практически идеальной. Ее надо было обязательно запомнить.